Боже мой, ты уже столько сделал. Неужели этого недостаточно? Вы отправитесь за край времени, чтобы испытывать на себе начало нового цикла. Моя задача — выбраться за пределы настоящего цикла и вплотную приступить к изучению того, что миссис Персон называет многообразием. Бесконечность не познана и таит очень много загадок. Для начала я должен научиться путешествовать без машины времени. Ты не говорил мне об этом, начала железная орхидея. Мы не сможем отправиться вместе, сказал он. Это опасно. Ну и ладно. Честно говоря, мне уже надоела семейная жизнь. После сегодняшнего её никак не назовёшь новинкой. Амелия подошла к скале, рассматривая пейзаж. Джеррик сказал Джегиду: Неужели мы расстанемся навсегда, отец? Мне сложно дать ответ. Многое зависит от моей судьбы и от того, что я узнаю во время путешествия. Наша встреча маловероятна, хотя и возможна, мой мальчик. Амилия будет счастлива, сказал Джэрик. И я буду счастлив, сказал ему мягко лорд Джэггит. Знай, что бы ни случилось со мной, мы будем идти всё дальше. И дальше. Амелия повернулась, услышав эти слова. Наконец-то ваши мотивы стали ясными, лорд Джеггет. Ну как сказать, Амелия? Он вынул из рукава жёлтую розу и предложил ей. Вы предпочитаете видеть во мне человека, целиком движимого собственными интересами. Пусть будет так. Он поклонился ей. Вы пытаетесь оправдать свои решения, "Я так думаю", сказала она, принимая цветок. "О, вы, вероятно, правы. Неужели вы не расскажете о вашем прошлом даже сейчас?" "У меня нет прошлого", он усмехнулся над собой. "Только будущее, да и то неопределённое. Я так устал", вмешался Джеррик неожиданно, "от всех сложностей и недосказанностей. В начале времени другие проблемы" совсем другие, подтвердила Амелия, подходя к нему. Наша любовь может расцвести там, дорогой Джэрик. Мы будем истинным мужем и женой. Это будет наш моральный дом. В её улыбке появилось необычное веселье увековечить наш род, мой дорогой. Мы могли бы устроить церемонию, возможно, лорд Джэггит. Я буду рад помочь. И кажется, спросил однажды, что имея моральное право как регистратор, это должна быть гражданская церемония, сказала Мели. Мы в конце концов будем вашими Адамом и Евой, Джеггит. Джеррик обнял Амелию за талию. Если у нас будет машина, мы, возможно, сможем посетить будущее, чтобы посмотреть, как оно развивается, а? Лорд Джегит покачал головой. Если вы отправитесь дальше вперёд, то как только остановитесь, немедленно станете под властный эффект Морфея. Следовать на путешествие во времени невозможно. Вы будете сами создавать своё будущее, но если когда-нибудь осмелитесь узнать, на что оно похоже, оно почти наверняка прекратит существование. Вы должны примириться с жизнью в одном месте. Амелия может научить тебя этому. Полагаю, у вас есть что-то в генах, и он уже много знает о природе времени. В конце концов, может появиться новая раса путешественников во времени, не подверженная эффекту Морфея. Это может означать упразднение времени, каким мы его знаем сейчас. И пространство тоже приобретёт совершенно иной характер. Эксперимент может означать Я считаю, что мы не должны рисковать Экспериментируя подобным образом, лорд Джаггет твёрдо сказала она: "Нет, нет, нет, нет". Но он остался в задумчивости. Железная орхидея засмеялась. Она тоже встала, её орхидеи шелестели, когда она двигалась. По крайней мере, в начале времени они будут свободны от твоего дальнейшего вмешательства, Джаггет. Вмешательства. и этот мир тоже сможет идти собственным путём внутри своих ограничений она поцеловала мужа ты оставляешь много даров